Глава четвёртая. Рогалина. «Я ожидала, что сразу окажусь в теле изнеженной принцесски, но, проснувшись утром, поняла, что колдовство коридора миров не так предсказуемо, как бы хотелось. Надо быть осторожнее. Я же не наивная дочь короля, а ведьма огня, которая знает цену магии. За всё приходится платить». Сейчас, когда обмен телами уже состоялся, я не понимала, как и зачем на это решилась. Но корить себя не стала. Доверившись интуиции, часто получаешь больше, чем рассчитывал. Перевернувшись на мягких перинах, я глядела большую комнату. Задержалась взглядом на двух девушках у двери. Те, заметив, что я проснулась, бросились ко мне со всех ног. «Принцесса Гильере, с добрым утром!» — бодро поприветствовала брюнетка. «Сегодня замечательный праздник!» — доверительно сообщила блондинка. «День вашего рождения!» — я же хмыкнула. «Точно! Сегодня приедет мой жених?» «На бал прибудут все знатные господа и дамы!» — слаженно покивали девушки. «Некоторые приехали еще вчера, и с каждым часом гостей становится все больше». «Так что насчет жениха?» – не услышала я главного. «Какое мне дело до того, сколько гостей приехало отведать праздничного торта?» Не терпелось посмотреть на жертву и доказать Гильере, что отговорить мужчину жениться не так сложно, как она считает. «Насколько нам известно», – задумчиво отозвалась брюнетка. Принц Нарин Херек и Болгор еще не прибыл. Я лишь вздохнула, а девушки деловито, словно куклу, стянули меня с кровати. И началось. Я привыкла сама умываться и одеваться. Но сейчас, пока еще осваиваюсь в мире шагир, позволила горничным делать их работу. Но от корсета отказалась наотрез, чем вызвало удивить ступор. «Это же неприлично!» Покраснела блондинка. «И это лишь начало», — ухмыльнувшись, пообещала я. Отмахнувшись от кудахтавших девиц, направилась изучать замок. Мне было интересно все. От того, из какого камня построен дворец, до того, какие цветы пахнут так замечательно, что у меня настроение повышается. Выход в сад я не нашла, поэтому, оглядевшись, попросту выпрыгнула в окно. и упала в крепкие мужские объятия. «Привет!» — улыбнулась я симпатичному голубоглазому юноше, который рассматривал добычу с таким выражением, будто ему в руки упал кусок трехъярусной радуги из мира наатил. «Спасибо, что поймал. А теперь отпусти!» И выскользнув, побежала по дорожке. «Стой!» — послышалась сзади, но я лишь хмыкнула. «Принцесса, подожди!» Аромат становился всё сильнее, и я, приблизившись к высокому кусту с огромными алыми цветами, потянулась и с удовольствием втянула носом в воздух. Чихнув от пыльцы, весело рассмеялась. И тут из куста прямо мне на голову что-то выпрыгнуло. Я перехватила маленького лягушонка и, рассматривая его с улыбкой, протянула догнавшему меня незнакомцу. «Принцесса нужна. Вот, держи лягушку». «Поцелуешь — будет тебе собственное». «Гильери!» — весело сверкнул голубыми глазами мой преследователь. «Ты все никак не можешь мне простить тех лягушек. Я же ради тебя старался. Сама огорчалась, что принц в шагире лишь один. Хотела уже лягушку целовать. Вот я и наловил тебе десяток». «Ты!» — я сузила глаза, догадавшись, кому на голову свалилось. «В объятия, то есть». Как раз тому, от кого Гильере готова была сбежать из светлого шагира в негостеприимный и жестокий наатил. «Принц Ибл как-то там Херьек?» «Принц Нарин Херьек Иблгор» — изящно поклонился голубоглазой. «Не говори, что не узнала меня. Это разобьет мне сердце». «Прощайся с сердцем», — хищно оскалилась я. «Вот она, добыча!» – прискакала в руки, как и лягушонок. «Кстати, о лягушонке!» Я поднесла земноводное к губам и, хитро глянув на улыбающегося Херьега, прошептала заклинание. «Магия трансформации не так легко мне дается, как магия огня, но на час силы хватит!» Когда я поцеловала лягушку, и рядом с Херриегом возник еще один симпатичный и голубоглазый принц, как две капли воды, похожие на него, улыбка на побелевшем лице жениха Гильери быстро растаяла. «И это лишь начало», — хмыкнув, снова пообещала я. «Готовься, принцесса Гильери, к проигрышу в нашем споре. Надеюсь, ты еще жива».